«Ха!» — сказал крепко задумавшийся Дик. «Значит, те двое осматривали замок по каким-то своим причинам?» «Согласен», — ответил Джулиан. «И думаю, почему-то, что эти двое и человек, лицо которого мы видели в окошке, как-то связаны между собой. Ясно, что те двое не имеют никакого отношения к обществу. Они просто выдумали это, чтобы иметь предлог войти в замок и узнать, нет ли там каких-нибудь тайных подземелий, где закопан клад. И все уставились на Джулиана, ощущая знакомое возбуждение, которое Джордж называл приключенческой лихорадкой. Значит, это было настоящее живое лицо там в окошке башни. И значит, есть ход, которым туда можно подняться, решила Элен. Да. Согласился Джулиан. Понимаю, что вам это покажется невероятным. Но может быть, в башне спрятались те двое учёных? Не знаю, вы прочли тогда в газете или нет, что один из них, Джеффри Поттершем, написал книгу о знаменитых развалинах. И он, конечно, всё знает о замке Фейнайтс. Ведь это очень знаменитый замок. И если они хотели где-нибудь спрятаться, чтобы переждать, пока уляжется шум, и потом удрать в другую страну, то они могли спрятаться в башне и потом как-нибудь ночью потихоньку улизнуть, добраться до моря и нанять у рыбаков лодку, — закричал Дик. Прям-таки вырываю Джулиана изо рта догадку, которую тот жаждал высказать. И они очень быстро смогли бы пересечь пролив пролив Ла-Манш отделяющий Англию от Франции. Да, я бы тоже разработал такой план, ответил Джулиан. Думаю, надо позвонить дяде Квентину и всё рассказать ему. Я постараюсь описать лицо. Это слишком важное дело, чтобы обойтись своими силами. У этих учёных могут быть очень важные секреты. Но это же опять приключение, сказала серьёзно Джо, и глаза у неё засверкали. Ой, как я рада, что тоже участвую. Интересный день. И все очень взволновались.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 и на побегуш как у своей крошечной жены, которая всё время на него ворчит. Так приятно, что они с нами теперь хорошо ладят, обрадованно сказала Джордж. И пусть так будет подольше. А вот zmiненный хозяин, мистер Скользон, надеюсь, змея не при нём? Иначе бы весь посёлок разбежался кто куда со страху, сказала Энн. Интересно, какой корм он покупает для своих змей. Но они едят только раз в 2 недели, ответила Джо. И глотают. Ой. Только не говори, что. Поспешно прервала её Энн.